Глава пятьдесят седьмая Демид вернулся вечером, как обычно. Только возвращение было не совсем обычное. Я увидела, как он заносит в хол огромную корзину орхидей, потом еще одну с ромашками и, наконец, чудного прикольного медвежонка, но не игрушку. Это тоже букет. Медвежонок сделан из фиолетовых хризантем. «Папа, папочка, это мне?» Вишенка сорвалась из своей комнаты и бросилась прямо в объятия отца. «Тебе, мое солнышко, нравится? Бери, только аккуратно, вот так!» Я наблюдала за тем, как он подает ей букет-игрушку, и думала о том, что он на самом деле хороший отец. И он изменился. Вернее, как и сказала мама, изменил отношение к обстоятельствам и свое поведение». Соня пошла в свою комнату, аккуратно неся перед собой папин подарок, кивнула мне, губу закусив. «Мамочка, смотри, как красиво! Мне еще никто таких цветочков не дарил!» «Очень красиво, правда, малышка. Иди ставь на комод, скоро ужинать будем». «Да, мамуль, я приду в столовую сама». Сонечке не надо было по десять раз напоминать о еде, потому что тут мы садились за стол все вместе, с папой. Для нее это оказалось важным. Твоя мама говорила, что любит ромашки. Попытался завладеть моим вниманием бывший муж. Отнесу ей? Хорошо. А это тебе. Ты ведь любила орхидеи раньше? Честно сказать, я уже и не помню, что я раньше любила. Демида любила, пока он... Вспомнила ту встречу в гинекологии, его секретутку блондинистую. Тошно стало. Что движет мужиками, а? Я не понимаю. У нас же все было так хорошо, мы любили друг друга. Да, возможно, я тогда сильно загонялась из-за того, что не могла забеременеть, но ведь он меня поддерживал. Что же потом случилось? — Лик, я отнесу корзину в столовую, хорошо? Ты же чаще всего там бываешь. «Просто в спальню орхидеи не рекомендую ставить, они ночью начинают издавать сильный аромат». «Конечно, постави где хочешь». «Это же тебе букет, скажи, как лучше». «Хочется сказать, что мне все равно, на злой имон, но я молчу». «Зачем? Я ведь уже все решила. Что ворошить теперь?» «Пошла в столовую, увидела, что на стол уже накрыли. Супница с рыбной солянкой стоит в центре. Димит очень ее любит. На второе гуляш с пюре». Тоже его любимое блюдо. И яблочный пирог на десерт. Хорошо, что у нас была помощница по хозяйству. За ужином Демид начал расспрашивать маму о том, какой была Соня в детстве. Не ко мне обратился, к бывшей тёще. И понятно, почему. Я полужина просидела с кислой миной, еле ковыряла в тарелке. «Сонечка такая красивая родилась. Беленькая, с пушком волос» принялась с рассказывать мама. «Но сразу на тебя было похоже, Димит. Я, ликуся сразу сказала, ремизовская порода. А фото есть?» Голосов оказался осипшим от чувств. «И фото есть, и видео даже. Мы тогда много, малышка, снимали. И альбомчики есть. Лика, ты все сюда привезла?» «Да, мама привезла». Я разлила чая, а мама с Демидом и Соней сидели на диване разглядывали фотографии. Мама рассказывала о любимой внучке. Когда сели, когда пошла ножками, как мы ее путы перерезали. «Это что такое?» — спросил Демид. «А это, чтобы малыш пошел скорее. Когда первый шаг ребеночек делает, надо ему между ножек вот так сделать ножницами, или руками можно, как будто путы невидимые перерезаешь. Суеверие, конечно, но все так делают». Я смотрела на них, вспоминала, какой забавной была маленькая Сонечка, и как мне тогда хотелось, чтобы я отец был рядом. Да, хотелось, несмотря ни на что. Постоянно думала, что Демид обрёк дочь на такое вот сиротство. Не жалела, нет, что выставила его вон. Я была уверена, что правильно все сделала. И все равно понимала, как важен отец для малышки. И горевала, что не у всех деток есть папа. И как малыш должен быть важен для отца, а у нас такого не было. Жалею, что пропустил все это. Очень жалею. Демид сказал это, глядя на меня. Дурак я. Сейчас это хорошо понимаю. Дурак, что отпустил тебя. Мама как-то сразу быстро собралась спать, сказала, что сама поднимется, и Соня уложит тоже сама. Мам, ты чего? Вам с Демидом явно есть о чем без нас поговорить. И ты смотри, смотри, как он интересуется жизнью Сони, как на фото смотрит. Таким мужикам дочь, и надо детей рожать. Мама ушла а у меня в голове стояли ее слова. «Надо рожать, надо!» Мне так хотелось бы вернуться в прошлое, увидеть Соню грудную, посмотреть, как ты ее кормишь, увидеть ее первые улыбки. От взгляда Демида меня в жар бросила. Если он узнает, что я была беременна и избавилась от малыша, он не простит. А нужно ли мне его прощение? Я бы хотел, чтобы ты родила мне еще ребенка, Лика. Я покраснела, отвернулась, как будто разглядывала огонь, горящий в камине. Родить ему ребенка. Может на самом деле стоит родить. Признаться во всем и родить.